Механизм этого превращения Бронфилд предложил сейчас не рассматривать. Таким образом, модель поведения преступной, спекулянской, бюрократической или иной сволочи прописана подробнейшим образом в книгах, которые эта сволочь читала в детстве. И ей остаётся только следовать этой модели, чтобы максимально эффективно противостоять добру. Эта мысль показалась Даниэлю интересной. Обычно Бронфилд высказывался куда банальней.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 Ему не понравилась такая беззапилеционность. Амир холодно посмотрел на него. Представь, смотрит человек замечательный фильм, полный добра и любви, пропитанный презрением к злу и ненависти, исполняется бурным восторгом в конце или даже плачет от переизбытка чувств, а потом на утро возвращается к своим обязанностям пыточного палача, управляющего банком или того хуже.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 И не стал задираться. Ты тоже пишешь, спросил он. Разговор происходил на иврите, поэтому вежливое вы в нём отсутствовало. Нет, за него пояснил Бронтфилд. Амир занимается, хмм, как бы это сказать, формированием общественного мнения в моральных, этических и религиозных аспектах. Даниэль удивлённо уставился на араба. Что это за работа такая?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 Потом Амир начинает смеяться. Остальные тоже. Даниэль булькает кальяном и хлюпает пивом. Потом говорит горячась. «Да нет, правда. Люди делают вид, что всё хорошо. Если всё плохо у человека, значит, он неудачник, не умеет жить. Деструктивный элемент. Несёт в себе негатив. А разве мало в мире безобразных вещей, которые достойны ненависти? Хватит делать вид, что всё хорошо. Мир ужасен и несправедлив».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 Арастоф ирианцы или пастоф ирианцы просто клоуны. Они придумали своих богов больше для прикола, чем для поклонения. Как можно всерьёз верить в бога, которым стал император Эфиопии или в макаронного монстра? Неплохие попытки были у саентологов, рейлитов, церкви искусственного интеллекта и некоторых других мелких псевдонаучных религий. Их объединяли технократичность и отрицание или подмена традиционного божества.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 Уже имеются научные разработки, позволяющие воплотить эту древнейшую мечту человечества. Амир закончил изложение своей теории, когда они проходили мимо бодранной таблички с надписью Халы Сепалка. Гроб господин. Даниэль был совершенно очарован таким видением будущности человечества. А Бронфильд заявил, что сейчас потеряет сознание и умрёт от обезвоживания.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 Нет. Какая досада. Ну давай тогда представим, что ты так и веришь в бога с детства. В какого бога ты бы верил? Аллаха, Иисуса или ещё в кого? Наверное, в Будду, малышню уверенно почесал бровь. Почему в Будду? Удивилась молатка. Что ты про него знаешь? Ну, он прикольный, ему всё пофиг. Это всё, что ты о нём знаешь. Он царевич был, этот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 Представил малышки Внул. Он веселился в душе, пытаясь угадать, куда клонит Дора. Теперь давай представим себе чувства православного батюшки в этой ситуации, который тебя крестил, исповедовал, благословлял. Как ты думаешь, будет ли ему приятно твоё вера отступничество, переход, так сказать, в конкурирующую организацию? Думаю, нет, а это священнослужитель работа которого, кроме того, чтобы размахивать кодилом, предостерегать от насилие и убийства, поэтому он ничего тебе не сделает. Максимум предоста нафими, и то в душе сгрича, а потом ещё будет молиться о возвращении блудного сына в лоно истинной веры. А что в подобной ситуации предпримет командир военизированного подразделения?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 прямо такие смертельно